Глава 47 Константин Сергеевич Кудловский лежал на диване в собственной квартире и обдумывал все события, произошедшие с ним за последнюю неделю. Семь дней, ровно столько времени прошло с очередного подарка, который решил устроить генерал-лейтенанту «Проказницу жизнь». Сюрпризом оказался генерал-полковник Шилов. Именно по его приказу Кудловского сняли с занимаемой должности и перевели на новую, непонятную и совершенно бесперспективную. Костя, узнав об этом вначале, сильно испугался, но позже, после первой встречи с новым начальством, изменил свое мнение. То, что ему было так нужно, свершилось само собой. Новым местом работы временно стал штаб Московского военного округа, который МГБ под предлогом расследования случившегося в бункере штаба забрало себе в пользование на неопределенное время. Кудловский, разместившись в новом кабинете, ровно за трое суток изучил все материалы, так или иначе касающиеся изменившегося рабочего направления. Шилов оценил энтузиазм, с которым Константин подошел к новой работе. Генерал-полковник неспроста выбрал себе в помощники именно Кудловского, Перед этим он изучил личные дела огромного количества людей, но только в этом молодом генерал-лейтенанте увидел самого себя. Генерал-полковник, уже много лет имевший сильные проблемы со здоровьем, давно подумывал над тем, что пора бы заняться поиском замены. После того, как Лаврентий Павлович Берия намекнул ему об этом, Шилов решил, что медлить дальше не имеет смысла, и в кратчайшие сроки отыскал максимально подходящего по всем параметрам кандидата, которым и стал генерал-лейтенант Кудловский. Четвертый день на новом рабочем месте вновь удивил Кудловского. В штаб Московского военного округа из одного из управлений МГБ привезли некоего Марка Старикова, который якобы утверждал, что он является агентом неких контролеров. Но помимо этого... Странный человек также озвучил еще одно заявление, которое оказалось гораздо громче первого. «Капитан Михаил Рос, агент контролеров». Так оно звучало. Из-за всего этого было собрано экстренное совещание, на котором присутствовал сам Берия. Кудловский был на совещании и старался держаться как обычно, но внутри у него была самая настоящая буря. Он очень боялся, что Марк Стариков назовет новые имена, среди которых будет и его имя. Мотивы контролеров ему были по-прежнему неизвестны, а это значило, что от них можно ожидать чего угодно. Ненужных агентов порой сливают. Это нормальное явление. Все закончилось достаточно быстро, за час с небольшим. Берия всем видом показывая что не сомневается в том, что Росса оклеветали, потребовал от Шилова немедленной поездки в тренировочный лагерь, находящийся где-то под Кировом. Цель поездки оказалась простой. По прибытии в лагерь нужно будет допросить Марка Старикова в присутствии Михаила Росса и убедиться, что последний ни в чем не виновен. Кудловский отправился в командировку вместе с Шиловым и был просто на седьмом небе от счастья. То, что казалось Константину еще недавно чем-то недостижимым, за несколько дней стало реальностью. Контролеры не стали его сливать и наверняка будут очень рады новой информации. Можно рассчитывать на повышение. Три дня, и Кудловский был вновь в Москве. При этом ему дали целые сутки выходного. Находясь в своей квартире, генерал-лейтенант ждал лишь одного – появления кого-то из контролеров. В том, что контролер придет, он не сомневался, и поэтому, когда в середине комнаты начал появляться портал, не удивился, а лишь улыбнулся. И сменил лежачее положение на сидячее. «Здравствуйте, Константин Сергеевич!» Старик в строгом костюме и очень высокого роста, не меньше двух метров, вышел из портала и сел в кресло. «Мы видели, что вы ждете нас, и поэтому решили устроить встречу». Можете обращаться ко мне по имени Геннадий. «А отчество?» — спросил Кудловский и спешно объяснил. «Все, кто появлялся до вас, были младше меня или моего возраста. Вы человек пожилой, и я уважаю старость, поэтому хочу знать ваше...» достаточное имени», — улыбнулся контролер. «Внешность может быть обманчива, поверьте мне. Давайте перейдем сразу к делу. Письменный доклад, так понимаю, вы не подготовили». Мы простим вам это, но впредь попросим не повторять того же. Хотите, чтобы все прошло в устной форме? В первый и последний раз мы выполним ваше желание. Но в этот раз не будет вознаграждения. Это своего рода плата за самодеятельность. Что у вас выкладываете?» Кудловский, сделав глубокий вдох, рискнул. «Для начала хотелось бы спросить. Вы наблюдаете за мной, верно?» «В вашей квартире имеется устройство наблюдения, но вести постоянного наблюдения мы пока что не способны», ответил контролер и пояснил. «Уровень технологического развития человечества пока что не способен дать нам возможность постоянного наблюдения за агентами и другими нужными людьми. В будущем, совсем скоро, такая возможность у нас появится». «Это единственный вопрос, Константин Сергеевич, или будут еще?» «Будут». «Мне интересен некий Марк Стариков. Он был вашим агентом. Скажите, в чём заключался смысл его действий?» «А вы разве не догадались сами?» — улыбнулся контролёр. «Марка Старикова мы создали после того, как получили информацию о вашем новом назначении. Вы не единственный агент, Константин. Помимо вас есть и другие. Но, стоит признать, это только вы сумели настолько отличиться». «Удача явно на вашей стороне. Скажите, Марк, помог вам?» «Да, помог. Благодаря ему я смог добраться до человека, который вас интересует. Михаил Роз в данный момент находится в тренировочном лагере. Это в Кировской области. Также мне известно местоположение практически всех генералов, которые занимаются делом, касающимся вас. И местоположение Лаврентия Павловича Берии мне тоже известно». «Если кого-то нужно будет ликвидировать, то я могу помочь вам». «Не спешите, Константин Сергеевич, не спешите», — контролёр покачал головой. «Вы добились многого, но не забывайте, что ваша задача осталась всё той же. Вы всего лишь наблюдатель, не более. Собирайте информацию о происходящем, а затем передавайте её нам. Самодеятельность лучше оставить в прошлом». Она, пусть и бывает, полезна, но в большинстве случаев имеет неприятные последствия. В вашем языке есть хорошая поговорка про инициативу. Помните, что случается с инициатором? Его наказывают. Кудловский не сдержался и, вскочив, заговорил чуть громче и значительно быстрее прежнего. «А как же угроза вашей безопасности?» «Готовится несколько групп диверсантов, их зашлют в ваш мир». «Сотни людей, все с хорошей подготовкой, большинство с огромным опытом. Убийцы! Вы не знаете, кто придет по вашей душе, не недооценивайте их. И если вам этого мало, то знайте, что отправят также специалистов, которые будут искать способ стабилизировать обратные порталы. Люди, перемещающиеся из вашего мира в наш, перестанут умирать. Вы понимаете степень опасности?» «Остыньте и сядьте, Константин Сергеевич». Тон контролера ничуть не был просящим, он был приказным. «А теперь, выполнив требования, слушайте внимательно. Угрозы нашей безопасности не было и не будет. Мы прекрасно защищены. Даже если из этого мира порталами отправят миллионы солдат, то они все равно не смогут нам навредить». Наша защита совершенно. Нет такого человека, которому под силу ее сломать. Это первое. А теперь второе касательно обратному нелетальному перемещению. Люди могут искать способ сколько угодно, но изменить физическую сущность портала они не смогут никогда. Те, кто попытается переместиться обратно, умрут. И будут умирать до тех пор, пока мы этого хотим. «Вам все понятно? Вам все понятно. Готовьте письменный доклад, Константин Сергеевич, он должен быть максимально информативным. Поэтому мы даем вам десять суток времени на выполнение этой работы. Если мы захотим расширить ваши полномочия, то уведомим вас об этом. Вопросы еще будут? Я слышу, что они есть, и так уж и быть отвечу на них». да «Нам выгодно отправление таких больших групп на ту сторону. Да, мы пока что не будем никого трогать. И да, в будущем наши решения могут измениться, если нам потребуется зачистка, то мы ее устроим. А теперь прощайте, агент Кудловский. Но помните мои слова. Больше не нужно заниматься самодеятельностью». Перед тем, как войти в портал, контролер остановился и, пристально глянув на Константина, сказал Если у вас много энергии, а у вас ее хоть отбавляй, то я дам вам хороший совет. Направьте ее в русло карьеры. Шилов занимает высокий пост. Он очень приближен к Берии. Замените его собой. Думаю, что с таким пустяком вы справитесь довольно быстро.